Глава вторая. Буря спокойствия. Какой квест? Гарпи, Борьба на высоте называется. Что самое интересное, это задание до сих пор у меня висело в невыполненных. Помимо него, мною оказался благополучно забыт квест «Мародеры». Интересно... Почему они оба остались активны? Насколько я знаю, оба были связаны с эпическим квестом спасения Саренфейла. Надо бы заглянуть в описание. Так и есть. Описание квестов изменилось. Борьба на высоте. Из-за мора, вызванного подучим недугом, в Саренфейле расплодились гарпии. После того, как болезнь была побеждена, гарпии почти уничтожили. Но множество их еще прячется по городским чердакам по ночам терроризируя жителей. Мародеры Город переполнен темными личностями, которые во время мора грабили умирающих на улицах и вырывались из дома, пользуясь беззащитностью хозяев. Большую часть мародеров выловили и казнили, но их остатки еще бродят по ночным улицам, грабя и убивая припозднившихся прохожих. Выполнение квеста доступно в ночное время. Ничего особенного. Но награда была достойной для такого уровня. По 80 кредитов и несколько тысяч опыта. Плюс за гарпи обещали некий плащ высоты, дающий плюс один к прыжкам и плюс 10% балансировки и устойчивости на ветру. Пожалуй, повезло тебе, Даша. Игрок Даля Салимова приглашает вас в рейдовую группу. Принять. На крышу? Весело улыбаясь, спросила Даша. Я же не спешил двигаться, раскладывая по полочкам полученную информацию. Полученную, естественно, не из ее слов, а из сети. Без всяких дополнительных штучек – обычный поиск. На самом деле, удивительно, сколько всего можно найти, о чем угодно, стоит только захотеть. Только мы почему-то очень часто не хотим. Дарья Салимова дочь Бориса Салимова, главы исследовательского крыла клана, взявшего в последний месяц в свои руки еще и управление стратегией развития. Сама по себе один из лучших рекрутеров клана, отслеживающий интересные классы и способности. Даже не царь, а просто повелитель зверей, довольно сложный для активации условий получения класс, так что понятно, что ее заинтересовало. А что заинтересовало меня? Во-первых конечно, сам клан. По стартовым условиям он подходит для плана. Второе. Мне надо проверить мои выкладки по потенциалу и возможностям текущего уровня игроков. Если 32 место окажется слишком слабым, будем двигаться вверх по рейтингу. Важно еще, чтобы уровень паранойи у службы безопасности и аналитиков оказался не слишком высоким. Иначе придется искать подходящую личность и под ее прикрытием создавать клан под себя». Так дольше, но времени хватает. Важнее не ошибиться. И последнее. Роль, которую выбрала Даша для знакомства со мной, прекрасно подходит, чтобы спокойно слить о себе только нужную информацию и заодно позволит манипулировать ей, если, конечно, девушка не соберется раскрыться. Проигнорировав с десяток «а расскажи» и «а давай» открыл свои параметры. На этот раз у меня не было ни одного свободного очка, Все 32 были распределены. В живучесть не вкладывал ничего. Бонус к жизням она давала только после 10 уже вложенных очков. Вроде и неплохо. Вложив 20, можно увеличить количество жизней вдвое. Но я не собираюсь задерживаться на этом уровне вечно. А уже на 40-м это увеличение только в полтора раза. На 200-м на 10%. Что уже не так круто. А потраченных очков не вернуть. Сохранять жизнь себе я решил с помощью движения. Ловкость поднял до 11 и купил полный черно-белый сет, от которого у меня раньше было только пончи, и теперь мои прыжки были быстрее и длиннее на 120%. В силу и интеллект я тоже не вкладывался, потратив все очки на энергию, повысив ее до 33. Теперь базовый урон бластера, в связи с полным отсутствием сопротивления к этому оружию, повысился до 16 раз. С базовым оружием это 16 32 с критическим множителем 1,5. Ближний бой для фантомов дальний для меня. Первые чердаки я пропустил. Там гарпии только 15 уровня. Будет слишком подозрительно, если с них не будут падать деньги. А вот старые здания ближе к окраинам, здесь гнездятся гарпии покруче, бойцы, маги. Но главное, у них 17 уровень. Всего лишь минус 3 от моего так что можно начинать охоту. Даша незаметно, как ей показалось, вытащила зелье скорости, чтобы убежать, когда меня прикончат, и не потерять 3 часа и уровень. На словах она активно за меня болела и подбадривала, но было видно, как периодически по ее лицу пробегает тень злорадства. Сейчас человек, посмевший ее игнорировать, получит по заслугам. Нанесен урон 29. Ваш выстрел попадает в глаза – Гарпия Воин ослеплена. Нанесен урон 25. Нанесен критический урон 44. Нанесен урон 30. Нанесен урон 16. Нанесен урон 30. Гарпия Воин погибает. Получено 1,9 кредита. Получено 12 тысяч опыта. 6 выстрелов и все кончено. Для землян, среди которых большинство даже не смогли бы пробить шкуру этого монстра, должно выглядеть неплохо. «Мне нужна репутация, но важно не переборщить, так что способности царя нужно пока не афишировать». «Он сражается на уровне игроков с первыми орудиями. Мы должны заполучить его себе!» Просто читалось на лице у замершей в ступоре девушки. Но буквально секунда, и растерянность пропала, уступив место привычному восторженному выражению. «Офигеть! Это было так круто! А что это за пистолет? А как ты так сильно бьешь? Но я не собирался останавливаться. Есть небольшой секрет. Если любой царский класс очень быстро убивает монстров, то их босс приходит, чтобы разобраться с захватчиком. Кстати, еще одна причина, почему с царями любят качаться. Сложно представить, сколько опыта и дропа можно получить, просто мигрируя по местам обитания разных монстров. Тут есть, конечно, защита от нечестных игроков. Каждый босс приходит только один раз. Второй раз он уже не появится – посчитав тебя недостойным. И если один царь убил босса, то второй сможет вызвать его в этой локации только через 180 дней. К счастью, не думаю, что в земном ареале есть еще цари помимо меня. 10 минут, и 13 почерневших от выстрелов тушек монстров подтвердили мою правоту. С громким треском, проломив крышу, на чердак спустилась призрачная фигура. Священный предок Гарпи Асагурдон Босс Девятнадцатый уровень «Кто обижает моих потомков, тем тям У вас есть 12 часов, чтобы принять мой вызов, если вы достойны, тем тям Если же нет, тем тям я с удовольствием погрызу ваши косточки!» «Это босс?» Пауза начала затягиваться. «Неужели она рассчитывает, что я молчал раньше, а теперь неожиданно начну отвечать, тем более на такие очевидные вопросы?» «И что нам делать?» Девушка серьезно задумалась. И было о чем. Ведь поводов для этого я предоставил более чем достаточно. «Собирай клан». «Сейчас позову». Она немного обиделась. «Напишу Виталику. Человек двадцать он должен быстро собрать». «Мало». «Да откуда ты знаешь, сколько надо людей на босса?» Взорвалась Даша, практически переходя на крик. «Мало». Им представилась уникальная возможность убить босса. Возможно, выбить с него оружие, которого так не хватает всем кланам для прокачки, а их скорость мгновенной реакции — это 20 человек. Не переоцениваю ли я наши кланы? Или они просто хотят разыграть меня в темную? В любом случае, добавим им мотивации торопиться. «Дай руку». «Зачем?» Удивилась девушка, но руку протянула. «Покажу ритуал экстренного сбора клана». Вложил в ее руки нож, самый обычный, урон 1-2. «Круто! А я тоже смогу им пользоваться. Это заклинание или навык? Нужны какие-то ингредиенты для него?» «Теперь порежь мне руку и собери кровь в ладошке». «Ага!» Она так и не получила ответов, но ее это не остановило. «Джи делает людей беззаботными». Мы перестаем думать об опасности, которую несут наши поступки. Что ж, я с радостью преподнесу ей этот урок. Игрок Дарья Салимова атакует вас и наносит урон 1. Вы атаковали игрока Дарья Салимова и нанесли критический урон 38. Игрок Дарья Салимова ослеплена. А, -а, -а Что ты делаешь? Вы нанесли урон 28. Вы нанесли урон 25. Вы нанесли урон 32, вы нанесли урон 30, игрок Дарья Салимова погибает. Сейчас она увидит надпись про 3 часа и начнет звонить в реале отцу или кому-то другому из лидеров клана. И если раньше они имели, как они думали, возможность через Дашу, которая была рядом, контролировать ситуацию, то сейчас времени на паузу и анализ ситуации у них нет. Вдруг я позову другой клан или вообще начну писать про босса в общий городской чат. Так что или 10 минут, или 2. Если у них прокачана репутация с городской стражей, и те разрешат воспользоваться городской транспортной системой. Внутренний таймер отчитал 102 секунды, когда к зданию с разных сторон начали приближаться вооруженные люди. Хорошо идут, небольшими группами, чтобы не привлекать лишнее внимание. Я насчитал 183 человека. По системе реагирования, принятой в «Джи», это почти двойка. 183 боевые единицы за 102 секунды. Это, конечно, не тысяча, как принято у больших кланов, а сбор был в рамках одного города, но все равно гораздо лучше, чем я ожидал. Большинство осталось внизу. А ко мне отправился отряд латников. Очень разумный ход со стороны их командиров, если предположить, что я стандартный воин дальнего боя. «Индись у нас, скотина!» «Я тебе покажу, как девушек трогать!» Отряд в 20 человек, излишняя эмоциональность от моего поступка с Дашей. Судя по всему, это тот самый Виталик, которого она упоминала. Когда эта шумная компания ворвалась на чердак, босс их проигнорировал, просто скосив глазом в сторону и моментально потеряв интерес. А я на всякий случай запрыгнул на балку повыше. 120% длине и скорости прыжков вверх тоже работают а им до меня не добраться вообще. Возможность дальнего боя они не предусмотрели. Вот что значит узкая специализация. Взмах рукой, и один из воинов замер. Сразу видно, вызывает кого-то на подмогу через чат. Если не знать, на что смотреть, можно было и не заметить. Подождите, ничего не делайте. В помещение зашел высокий бородатый мужчина. Тяжелые латы и магический посох, из которого исходило сияние защитного полога. «Молодец! Не забывает о своей безопасности, несмотря на превосходство в силах!» «Ты не убегаешь, но и не атакуешь! Ты не позвал другие кланы и даже не создал тему на форумах! Так что я делаю вывод, что тебе что-то надо именно от нас!» Пауза. «Ты убил Дашу, просто чтобы мы быстрее сюда пришли?» «Что вы отвечаете, когда вас спрашивают, правда ли ты сделал то, что сделал? И когда не нужно врать?» Я спрятал в карман заклинание озера Лавы и именно так и ответил. Да.